Литнет представляет Анна Завгородняя, Академия оборотней «Черная кошка». Роман. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Ночь была моей подругой. Недаром говорят, что все кошки ночью серы. Вот только я была не серой, а черной кошкой во всех отношениях этого слова. И сейчас, скользя в темноте, скрытая от посторонних глаз, внимательно следила за улицей хотя в такое позднее время редко кто из прохожих мог перейти мне дорогу. И все же, осторожность не помешает никому и никогда. Я нырнула в переулок и, запрокинув голову, посмотрела на крышу дома напротив. Он стоял погруженный во тьму, где единственным огоньком сияла свеча, установленная на подоконнике третьего этажа, как раз под крышей. Именно туда-то мне и было надо. Мысленно проделала весь путь. Через высокий каменный забор во двор, А там по дереву и прямиком на второй этаж. Пробежать по карнизу и вскарабкаться выше, по лепной фигуре какого-то уродца с крыльями. А уж до нужного окна будет рукой подать. Ну, или лапой. Я в задумчивости присела. Почесала за ухом лапой и опомнилась. Блох у меня никогда не было. И дело даже было не в том, что я выводила их регулярно, как некоторые знакомые мне кошки. Нет, я просто не допускала их появления в своей второй ипостасе. Для этого хватало магических приспособлений и лекарств. Вот только ухо все равно чесалось. И я проделала все машинально, пока прикидывала траекторию дальнейшего пути. Но, впрочем, хватит размышлений. Порой они бывают лишними. Дом, насколько я знала, сегодня пустовал. Не совсем, конечно. На первом этаже спали слуги а хозяева отбыли час назад в театр, после посещения которого планировали отправиться в ресторан и закончить свой променад плотным ужином. Почему плотным? Да потому что оба, и мистер Даглас, и его супруга, мне напоминали этаких колобков. Круглые, словно шары, впихнутые в дорогие костюмы. Я лично видела, как они садились в машину, которая и увезла их прочь от дома, оставляя его в мое распоряжение. Оставалось только дождаться, когда уляжется суета и погаснут глазницы окон, а затем действовать, что я и собиралась сделать. Мягко запрыгнув на стену, прошлась по забору до нужного мне места, придирчиво осматривая двор внизу. Все стандартно. Лужайка с коротко подстриженной травой, дорожки. Одна к дому, вторая к пристройке, расположившаяся левее от особняка. И подъездная дорога от ворот к гаражу. А вот и дерево. Отличная, кстати, раскидистая с ветками, почти вплотную растущими у стены дома. Я невольно издала мурлыкающий звук и спрыгнула на траву, ощутив подушечками лап ее ночную сырость. На дерево вскарабкалась с привычной легкостью. Мне всегда нравилось лазать по деревьям, а еще больше забираться на самый верх и сидеть, наблюдая с ветки. Но сейчас было недоподобных развлечений, и я вскарабкалась выше а затем пробежала по ветке к дому и снова прыгнула, уже на карниз, как и планировала раньше. У нужного мне окна мелькал красный глазок сигнализации, но горевшая свеча отмечала именно это окно, которое, к слову, было приоткрыто для вентиляции свежего воздуха. Щели хватило, чтобы я протиснулась внутрь и встала на широком подоконнике, осматриваясь в помещении. Здесь было бы совсем темно, если бы не одинокая свеча, Ее свет отражался на полированной мебели и в большом зеркале, занимавшем часть стены, напротив окна. Я увидела собственное отражение и мысленно хмыкнула. Кошка из меня получилась красивая. Нет, я не была пушистой и ласковой, зато моя шерстка блестела здоровьем и лоснилась. А в глазах отражались огоньки свечи, придававшие их насыщенной зелени какого-то демонического пламени. Я огляделась, понимая, что нахожусь в спальне. Один прыжок, и вот я уже на полу. Пробежав через комнату, очутилась у дверей, и тут поняла, что передо мной первая проблема. Дверь оказалась закрыта, и лапкой ее не отопрешь. Хм, только и подумала я, поднялась на задние лапы, передними толкнув дверь, которая, конечно же, и не подумала открываться, что и следовало доказать. Но я не отчаивалась, встряхнувшись, распрямилась, принимая истинный облик и повела плечами чувствуя на коже только черный латекс, и радуясь тому, что он, в отличие от обыкновенной повседневной одежды, которую я предпочитала носить, не исчезал, оставаясь на полу грудой после превращения. Только вспомнив, сколько я заплатила за него магу, наколдовавшему такие удобства, захотелось зашипеть и выпустить когти. Но вместо этого я открыла дверь, провернув ручку и вышла в коридор, застыв на месте и прислушиваясь к тишине. Никаких посторонних звуков на этаже не обнаружилось. Я проверила это еще и в кошачьем обличье, но все равно не удержалась, чтобы не просканировать пространство на обнаружение опасности. «Никого», — произнесли без звука губы. Нужный мне кабинет находился дальше по коридору. Я прошла, ступая бесшумно по ковровой дорожке, миновала еще одну дверь и остановилась перед следующей. Снова прислушалась. И снова ничего. Тишина, которая другому бы показалась зловещей, но меня, признаться, порадовала. Но еще больше порадовала незапертая дверь. Видимо, господин Даглас своим слугам доверял или, скорее всего, имел сейф, где и хранились необходимые документы. Мягко открыв дверь, скользнула тенью внутрь, закрыв ее за собой. Несколько секунд постояла в кабинете, адаптируясь к пространству и тишине, рассматривая убранство, состоящее из книжного шкафа, дубового стола и широченного кресла, как раз под толстый зад хозяина дома, а затем сделала первый шаг, раздумывая над тем, куда этот обманщик мог положить документы. И уже оказавшись у стола, уловила этот запах, едва различимый и весьма умело скрытый от обоняния моей второй сущности. «Черт!» — вырвалась невольная. Я отпрянула было назад, когда пространство за спиной с хлопком раскрылось. Сильная рука легла на мое плечо, и я, развернувшись, нанесла удар в грудную клетку, сконцентрировав все свои силы и надеясь обездвижить неизвестного противника. Ловушка. Я так и знала. Нет, я должна была догадаться, когда все пошло с самого начала так гладко. Но дело казалось таким простым. И я согласилась на него только ради этой несчастной семьи, лишившейся последнего. Я ведь не воровка какая-то. Я честная кошка. А тут меня поджидала опасность, и извечное чутье на этот раз подвело попасться на таком простом деле. К моему удивлению, удар не достиг цели. Рука, перехватившая мое запястье, вывернула его так, что я вмиг развернулась спиной к незнакомцу и оказалась захвачена блоком его сильных рук. «Привет, киса!» Голос прозвучал холодно и с легкой хрипотцой, которая так нравилась мне в мужских голосах. Вот только не в подобной ситуации, грозившей мне магической тюрьмой. Я дернулась, попытавшись освободиться, но оказалась лишь крепче прижата к твердой мужской груди. А попытка ударить неприятеля затылком в лицо тоже потерпела поражение. Этот гад был слишком проворен и сообразителен, и явно ожидал от меня сопротивления. «Дернешься еще раз, киса, и мне придется сделать тебе больно», прошептал мужчина рядом с ухом. Пусти, козел! — рявкнула я, и мужчина надавил, прижав меня к себе так крепко, что кости под его руками затрещали и стало вмиг больно дышать. — Киса, ну зачем так невежливо? — проговорил он, и я почти сразу услышала, как в пространстве раздались еще хлопки. Один, другой, теперь их было трое. И я обреченно зарычала, попытавшись легнуть ногой незнакомца в колено и отчаянно жалея о том, что на мне сейчас нет обуви. Желательно на тонкой шпильке. О, с каким бы наслаждением я вогнала ее в коленку незнакомца за спиной. Но, увы. «Свет!» — прозвучал в комнате еще один незнакомый голос. Щелкнул включатель, и помещение озарил желтый свет, заставивший меня на миг зажмуриться и переключить зрение на обычное. «Прощаю, но в первый и последний раз». Прозвучало резко, и меня встряхнули, как котенка, после чего, наконец, отпустили, и я упала вниз, успев выставить перед собой руки. Приземлилась на ковер, после чего сразу вскочила на ноги и развернулась всем телом к незнакомцам, взявшим меня в кольцо. Они были маги. Даже те двое, от которых разило оборотнями, обладали силой, так что не стоило думать о том, чтобы убежать. Не отпустят. И даже если удастся вырваться за периметр кабинета, Нет гарантии, что в спину не ударит силовая волна. Впрочем, я не хотела рисковать. Я не чувствовала от незнакомцев вражды, хотя они были опасны. Даже тот, душный и пожилой, стоявший у двери, с проплешиной на голове и взглядом, полным сочувствия. Я видела, что он переполнен магией. Сила словно заставляла его светиться изнутри, хотя заметить подобное мог только обладавший даром. Оценив мага, перевела взгляд на еще двоих. Рослые чем то неуловимо похожие они явно были братьями крупные с резкими чертами и волчьими взглядами они пахли лесом и псиной волки поняла я и сделала шаг назад собака волков не любила извечное противостояние даже теперь когда я находилась в человеческом обличии и эти двое поняли все один криво усмехнулся второй будто издеваясь или пугая оскалил клыки ощерился сверкнул глазами «Что бы вы себе там ни подумали, я не воровка». выпалила резко, вскидывая подбородок. «Я пришла сюда, чтобы восстановить справедливость. Господин Даглас — обманщик и вор». «Он...» «Мы в курсе того, что здесь происходит». Старший из мужчин шагнул вперед. Он оглядел меня с ног до головы. «Рихард, вот хаос», — представился он. «Тайная канцелярия?» Мои брови удивленно приподнялись. «Надо же». И что этому могущественному человеку понадобилось от простой кошки, такой, как я? Или все это просто совпадение, и я оказалась не в том месте и не в то время?» «Не обольщайтесь, мисс», — заявил один из волков, и я сразу узнала голос. «Это он держал меня, и именно он первым появился в кабинете Дагласа». Не удержавшись, смерила мужчину быстрым взглядом. Его хватило, чтобы оценить волка должным образом. Он был крупный и высокий. Широкие плечи, рельефное тело, угадывающееся под коротким костюмом, взгляд желтых глаз, умный, цепкий и, даже я бы сказала, колючий. Казалось, он пронзал меня насквозь. У мужчины было грубое лицо и чертами, будто вытесанными из камня. Да и сам он был похож на сильный и прочный монолит. «Лорд Водхаус», — сказал этот желтоглазый волк, и агент канцелярии шагнул ко мне приблизившись почти вплотную. Протянув руку, он произнес. — Будьте любезны, мисс, я должен все проверить. Я сопротивлялась всего ничего, осознавая, что мне придется сделать так, как он того просит. Нет, даже не просит. За спокойным тоном скрывался четкий приказ сделать так, как мне было велено. И я протянула руку в ответ. Почти мгновенно тонкие пальцы мужчины обхватили мое запястье. В его правой руке сверкнул определитель с серым топазом. Агент канцелярии провел камнем по моей коже, и я увидела, как тот засветился ярким зеленым светом. «Она не зарегистрирована», — проговорил Вудхаус. «Что и требовалось доказать», — бросил второй волк, молчавший до сих пор. «Мисс», — сэр Рихард отпустил мою руку, «вы прекрасно знаете, что все женские особи возрастом до 25 лет должны быть идентифицированы и переправлены для прохождения обучения в Академии города». Тех, кто уклоняется от подобного любыми способами, мы вынуждены разыскивать и отправлять в учебные учреждения даже помимо воли. Это закон. И он обязателен для всех. А что, если я не хочу?» Выпалило зло. Вот уж обрадовали. Я ведь в курсе того, как учатся в академии. И главное, что происходит с самками после того, как они завершают обучение. Я всегда хотела для себя другой жизни. Не той, которую навязывают нашему роду. Слова «не хочу» для вас в данном случае не должно существовать», спокойно заявил Волк с таким обманчиво красивым голосом. «Мне в таком случае интересно. Кто сообщил вам о том, что я буду здесь этой ночью?» спросила я. «Ваши друзья», быстро ответил лорд Вудхаус. «А теперь, господа, извольте забрать мисс в академию. Насколько я знаю, новый учебный год только начался, и вряд ли наша милостивая госпожа Успела пропустить много учебного процесса. Непременно. Волки было шагнули ко мне, но я не собиралась вот так идти с ними. Сообразив, что никто не намерен повесить на меня ограбление, я немного осмелела. И едва оборотни подошли ближе, скинула правую ногу, согнув в колени, а затем резко распрямила ее, нанося удар в живот волку, стоявшему справа. Он взвыл, явно не ожидая подобной подлости от кошки. А я, фыркнув от удовольствия, упала на ковер распластавшись на мягком ворсе и в долю секунды трансформируясь в свою привычную ипостась. Второй волк оказался проворнее. Но и он не рассчитал моего коварства. Руки мужчины схватили лишь воздух, когда я, ловко прошмыгнув, бросилась между его ногами к двери, радуясь тому, что, в отличие от двери в спальне господ, это открывалось от себя в коридор. Так что я ударилась всем телом в преграду и прошмыгнула в зазор, оказавшийся достаточным для тонкого кошачьего тела. Вырвавшись в коридор, метнулась прямиком вниз, уже не думая о последствиях. Главным для меня сейчас было уйти от преследователей, которых я чувствовала буквально спиной. Не прошло и пары секунд, когда позади послышались шаги. «За ней!» — крикнул кто-то. Возможно, это был господин из канцелярии или один из волков. Прислушиваться мне было некогда. Я ринулась по ступеням на первый этаж, когда за спиной раздались удары мощных лап по паркету. Мои преследователи обратились в волков, а значит, были более быстрыми. И все же я надеялась, что смогу улизнуть. Магию они пока не применяли, и это давало шанс моей отчаянной натуре, которая претила даже мысль о том, чтобы отправиться в академию. Но уж нет, ни на ту напали. Ни за какие пироги и коврижки я не пойду учиться. Свобода мне дороже, чем мантия адептки и нутные лекции. Ладно, если бы все ограничивалось только этим... Но ведь и после, если меня зарегистрируют, я потеряю то, что ценю больше всего на свете. Себя. У женщин-оборотней нет права выбора. Вот запечатлится на мне какой-то наглый кот, и все. Отдадут меня ему, и слова не позволят сказать. А мне такого счастья и даром мне надо. И за деньги. Ступеньки преодолела в несколько прыжков. Далеко за спиной по-прежнему слышался тяжелый топот волчьих лап. Эти двое явно не собирались отпускать меня. Оказавшись внизу, в гостиной, огляделась. Времени на раздумья не было, и я метнулась к первой же двери и оказалась на кухне. Помещение было достаточно просторным в воздухе от чего-то пахло яблоками и свежестью. Я отряхнулась и встала уже человеком, успев развернуться и закрыть за собой дверь и даже подпереть ее стулом. Да, для оборотни это не было препятствием, но мне нужны были всего несколько секунд, чтобы распахнуть окно и выпрыгнуть в ночь. Я рассчитывала на то, что волки не станут будить обитателей дома и не будут выбивать дверь. Но я ошиблась. Я едва успела распахнуть окно, как грохот, выбитый с петлями двери, отлетевший в противоположную стену, и жалобно хрустнувшего стула заставили меня двигаться быстрее. Из окна выпрыгнула уже кошкой. Благо, перекидывалась я быстро. И теперь это умение пригодилось, оправдав все те месяцы кропотливых тренировок на заднем дворе дома моей бабушки. «Стой!» Рявкнул знакомый голос. Я уже в прыжке ощутила, как ворсинок на хвосте коснулись мужские руки. Но успела перелететь через подоконник и опуститься в прохладу стриженного газона до того, как оборотень поймал меня за хвост. Представив себе, как позорно выглядела бы такая картина, поймай меня, этот наглец, я не удержалась и зашипела. «Стой, кошка дранная! ударил рык в спину, но я и не подумала останавливаться. «Пусть поднапрягутся и поймают меня!» «Увальни, лохматые!» Спасительная стена была так близко, что я почти поверила в то, что мне удалось уйти от людей из канцелярии, когда ночь разорвалась яркой вспышкой, и путь мне преградил диковинный зверь, появившийся просто из ниоткуда. Затормозив, уперлась одновременно всеми лапами в траву, едва не перевернувшись, и успела отпрыгнуть до того, как в воздухе мелькнули жуткие когтистые лапы и сверкнули черные бусины глаз» взгляд которых, несмотря на изменившийся облик хозяина, был мне знаком. Я прыгнула в сторону, вскарабкавшись по дереву и испытывая при этом чувство дежавю. Забравшись на одну из веток, села, бросив взгляд вниз, туда, где лорд Вудхаус и один из волков застыли, запрокинув головы вверх и глядя на меня с ответным интересом. При этом оборотень снова был человеком, а вот господин канцлер щеголял в облике гигантской крысы, одетой в штаны и камзул. При этом толстенький хвост господина лежал на траве, пока он щурил на меня черные глаза. И как я сразу не поняла, что он крыса. Самая настоящая крыса. Даже смешно стало. Наверное, только таким и место в тайной канцелярии. Правда, для крысюка этот милорд был весьма крупных размеров. Такого лапы не прибьешь. Скорее, он тебя загрызет. Впрочем, крыс я не ела, как и мышей. — Да бегалась, — спросил волк тот самый поймавший меня в кабинете. А вот и нет, — подумала была я и с надеждой взглянула на карниз дома, но почти сразу зашипела, выпустив когти в ни в чем неповинное дерево, когда увидела в распахнувшемся окне злобную физиономию второго оборотня. Видимо, этот гад вернулся, когда они с приятелем вынесли дверь на кухне. Полагаю, обитатели дома уже проснулись и находятся в состоянии шока. Только не было слышно ни криков, ни шума и это наводило на определенные подозрения. Вздохнув, посмотрела на ветку, на которой расположилась. Она оказалась достаточно толстой, и я обернулась, принимая человеческий облик. «Спускайся», — поманил меня пальцем оборотень, стоявший внизу. «А если нет?» — спокойно спросила я и улыбнулась своему недругу. «Тогда мой друг Алекс несет ко всем чертям это дерево», — проговорил оборотень, торчавший в окне. «Да?» Я приподняла брови. Несмотря на то, что на дворе была ночь, я видела преотлично. И не сомневаюсь, что те, кто стоял внизу на траве, тоже вполне могли рассмотреть выражение моего лица. У оборотней масса плюсов, среди которых отличное зрение и не менее отменный нюх. А еще этот господин позаботился о том, чтобы его костюм остался на нем после всех обращений. Видимо, как и я, не любит щеголять, в чем мать родила. «Значит, этого Громилу зовут Алекс». — подумала я и свесила вниз ноги, вцепившись одной рукой в короткую ветку. — Господа, оставьте меня в покое, — заявила я. — Если вы не пришли ловить меня на краже, которой, кстати, и не было, то ступайте прочь. Ни в какую академию поступать я не собираюсь. Уж прожила как-то без нее на свете двадцать два года. Проживу и дальше. Оборотень по имени Алекс оскалился. То ли он так улыбался, то ли пытался меня напугать. В итоге второй вариант показался мне более подходящим. «Ты разве не в курсе, что оборотни, не зарегистрировавшиеся до двадцати пяти лет при поимке, изгоняются из королевства?» — уточнил он обманчиво спокойным голосом. «Ого, спасибо, что просветили!» Я даже изогнула губы в улыбке. «Сейчас, сидя на ветке в относительно недостижимости от этого чудовища, я чувствовала себя почти в безопасности» хотя и понимала, насколько это ощущение обманчиво. «Спускайся живо!» – проговорил Алекс, а затем вытянул вверх руку и пошевелил пальцами, словно приманивая глупую обычную кошку на приманку, добавив противное «кис-кис-кис». Тут я не удержалась, рассмеялась. Ситуация была не столько смешной, сколько опасной для моей свободы. А эти трое загнали меня на дерево, как собаки загоняют простую дворовую кошку. Испрыгнуть спрыгнуть вниз, чтобы попытаться убежать. Надежда призрачная. Сомневаюсь, чтобы на этот раз волк упустил меня. Да и господин крыса уже готов применить магию. Смеясь, бросила взгляд на лапы существа, заметив, как на синих коготочках зарождается синее пламя. Вот только сдаваться без боя мне не хотелось. Я перестала смеяться, задумавшись о плане побега, и этот наглец Алекс, запрокинув голову, произнес. И не думай, что убежишь. Если не я, то лорд Вордхаус применит свою. Так что самое большее, на что можешь рассчитывать при всей своей прыти, это спуститься с дерева на травку». Я поджала губы. Говорил волчара так уверенно, что не поверить ему было сложно. «А может, подождем приезда полиции?» – предложила я. «Вы не особо церемонились в доме. Полагаю, слуги уже позвонили куда нужно, и господа с мигалками в пути». Вот хаос отряхнулся, словно пёс, выбравшийся из воды. И я с удивлением и толикой интереса увидела, как быстро превращается господин канцлер. И опа, он уже оказался в одежде. Вот только в руках милорда появилась трость с сияющим навершием в форме овального синего камня редкой прозрачности. Мне показалось, что внутри камня что-то есть, но присматриваться не было времени. — Не переживайте, мисс, — сообщил мне Крысюк. — Люди в доме спят спокойным сном. Я позаботился об этом. И после нашего, скажем, мягкого посещения этого дома, внутри все приведут в порядок. Никто и не узнает о том, что там произошло. Я хмыкнула. Незадача, однако. Значит, документы мне не достать. И это плохо. Ведь я пообещала миссис Литтл, что помогу. А теперь из-за этой троицы семья лишится своего законного дома, получается. Напускное веселье сменилось раздражением. Я вцепилась в ветку, готовая рискнуть и убежать. О документах подумаю позже. Для меня важно сейчас спрятаться от этого канцлера и его волков. А там, уже готовая прыгнуть, бросила взгляд на дом. Мысль о том, чтобы пробежать по карнизу, обогнуть здание и спрыгнуть на заднем дворе, показалась мне весьма смелой и давала хоть какой-то шанс. — И не думайте, мисс, — предупредил канцлер. Но я обратилась прежде, чем в ветку, где я сидела долей секунды раньше, Ударила его магия. «Не знаю, что бы произошло со мной, попади в Удхаус туда, куда целился». Но я и не думала оглядываться. Перебежала по ветке, едва не свалившись вниз. Затем взвилась в прыжке и отчаянно шлепнулась на узкий карниз всеми лапами, при этом стараясь удержать равновесие. «Держи ее, Макс!» раздалось снизу. Оборотень в окне зарычал, несмотря на то, что находился в человеческой ипостаси. Он высунулся было. Протянув ко мне ручище, но я прошмыгнула между ними и была такова. Бежать по узкому карнизу весьма неудобно, а на углу он еще и оказался сломан, так что мне пришлось перебираться со всей осторожностью, так как падать вниз мне не хотелось. То, что кошки всегда падают на лапы, конечно, правда, но и при этом мягкие подушечки на конечностях не спасают тело от удара. Я принялась карабкаться вверх. В доме что-то гремело, и стало понятно, что оборотень Макс бежит за мной, намереваясь перехватить у следующего окна. Вот только я ему покажу свой хвост и даже помашу им на прощание, как раздраженная белка. А там и стена. Далековато, конечно, но тут уже нет особого выбора. За спиной с треском распахнулось окно, и почти одновременно с этим раздался злой рык. Макс уже понял, что упустил меня. А я продолжала бежать, почти не глядя вниз но уверенная в том, что Алекс и канцлер-крыса следуют за мной, сминая траву на аккуратных газонах. Но вот и край крыши, с которого придется спускаться со всей возможной скоростью. Подавив в себе желание зажмуриться, начала спуск и уже спустя минуту, слишком долгую по моим расчетам, спрыгнула на землю, рванув, что было силы, в сторону стены. Она казалась так близко, что я почти поверила в то, что мне все удалось, но снова ошиблась. В спину ударила теплая волна, и лапы мгновенно потеряли свою упругость. Наверное, я бы упала, зарывшись в траву носом, если бы магия канцлера не окутала меня в своеобразный защитный купол, осторожно положив на травку. Лапы не шевелились, тело отказывалось подчиняться, а проклятая магия сковала меня, начав насильственный оборот. Так что к тому моменту, когда Вудхаус и Алекс подошли ближе, оба в человеческой ипостаси, на траве лежала я. Босая и одетая в эластичный костюм, радуясь тому, что мужчины не смогут полюбоваться моей, так сказать, наготой. Особенно этот волчара, взгляд которого сейчас выражал крайнее удовлетворение от поимки беглянки. — Вам стоило сразу применить силу, милорд, — заявил к моему удивлению канцлер, и только теперь я поняла, кто на самом деле поймал меня. — Надо же, а волчара неплохой маг и, скорее всего, занимает не последнее место в Совете Тринадцати. Я скосила глаза на Алекса, шагнувшего ко мне. Мужчина наклонился, протянув руку, в которой, вспыхнув, появились сияющие наручники. Отчаяние захлестнуло меня, но все, что смогла сделать, это сдвинуть зло брови и просипеть. Не думайте, что я это вам не припомню. Алекс наклонился ниже так, что я смогла вблизи рассмотреть его волевое лицо. Наброшенную фразу оборотень только усмехнулся и с легкостью защелкнул на моих безвольных руках сияющие магические оковы, бросив «напугало». Прозвучало это так насмешливо, что сразу стало понятно. Меня волчара не боится. И отчего-то все внутри перевернулось от обиды. «Да, я просто кошка, просто женщина, и со мной не принято считаться. Поймали, скрутили и отправят в пункт назначения». Как же бесит такое положение вещей. А сейчас пройдем, киса. Алекс взял меня за шкирку, словно мама-кошка, и одним рывком с легкостью поставил на ноги, бросив легкое заклинание, которое оживило мои нижние конечности. Нести тебя никто не станет, предупредил мужчина. Своими ножками дойдешь и без фокусов. Наручники подавляют твою силу. Обернуться не удастся. Точнее, только ноги превратятся в лапы, а все остальное останется человеческим. Так что не советую смешить своих спутников». Я посмотрела на улыбку канцлера, опиравшегося на трость, а затем увидела, как из дома к нам направляется Макс. Походка второго волка была легкой и расслабленной. Оборотень явно уже был в курсе того, что меня поймали и стряножили. «Я на минуту загляну в дом и верну все на свои места», проговорил Вудхаус. «Подождите меня здесь. Много времени это не займет». «Конечно, милорд!» Кивнул Алекс, и я теперь поняла, что из двух волков он самый старший и, полагаю, сильный. Пока канцлер отсутствовал, молчали. Руки и все, что было свыше спины, меня не слушалось. Но магия Алекса удерживала тело от падения. Сам оборотень стоял, сложив руки на крепкой груди и следил за мной обманчиво, спокойным взглядом. Второй зверюга только усмехался, когда, наконец, из дома вышел лорд Вудхаус. Все то время, пока канцлер находился в доме, я видела яркие вспышки из окон, говорившие о том, что маг колдовал. Теперь же он торопливо шагал в нашем направлении, опираясь на свою изумительную трость. А когда приблизился, Алекс уронил руки вдоль тела и проговорил. «Уходим, господа. Пора определить нашу кошку». И не договорил. Я удивленно уставилась на лицо волка, заметив, как его взгляд ушел в себя. Мужчина застыл, раскинув руки. Казалось, он смотрит куда-то мимо нас, в пространство. Зрачки его расширились, ноздри дрогнули. Вся поза тела выдавала сильнейшее напряжение. «Алекс?» – взволнованно произнес Макс, а канцлер схватил волка за руку. «Что происходит?» – спросил Вудхаус. «Отведите девчонку сами». Вместо ответа бросил оборотень и ринулся прочь со двора. Я увидела, как он перемахнул с легкостью через высоченный забор и приподнял лоброви, взглянув на Макса. «Бешеный?» — уточнилась с девкой, намекая на Алекса. «Рот прикрой, кошка!» — резко ответил он, и я почти сразу ощутила, как в воздухе повисло напряжение. «Надеюсь, это не то, что я подумал», — с какой-то горечью заявил Вудхаус. «Вот «Черт!» — только и выругался Макс, — а затем схватил меня и перебросил через плечо, словно какой-то куль с тряпьем. — Уходим. — А как же лорд Торн? — уточнил канцлер. — Полагаю, он знает, что делает, милорд. — ответил Макс, а я сделала попытку ударить его ногой, за что получила в ответ шлепок по мягкой части ниже спины. — Дернешься? Прибью. — заявил оборот и не добавил. — Я не такой милый, как Алекс и милорд канцлер. И терпеть не могу кошек. Я фыркнула, но притихло. А лорд Вудхаус поднял свой посох и прочертил в воздухе огромный овал, который тотчас ожил, явив нам тьму, завитую в спираль. «Фортал!» поняла я с отчаянием. Видимо, планы у господ изменились и не успела испугаться, как Макс со мной на широком плече шагнул в живую тьму, и дом с двориком исчезли, словно их и не было вовсе.